Стрельба — это не главное. Стрельба — это практически официальный курс. Главные занятия закрытого типа, на пустырях и в новостройках. К тому моменту, когда его рукоблудие с учебной гранатой отследил Гарасим, Сергей считал, что вполне готов вступить на путь тайной войны. Но казалось, что он глубоко заблуждался. — Чего это ты приволок? Заинтересовался Герасим, когда на второе занятие Сергей принес наиболее популярную в широких кругах военизированных чайников энциклопедию Громова и Васильева. «Да так, руководство!» — скромно сообщил юноша, вызубривший энциклопедию от курки до курки. «Глянь, может пригодиться в процессе обучения». А в глазах читалось... И мы гнилые камшиты, и мы кое-что знаем. Ай-яй-яй! Схватился за голову Герасим, полистав предложенный труд. Ну ка, перечитай вот это! И отчеркнув тупым химическим карандашом страничке, сунул книгу Сергею. Юноша пожал плечами и добросовестно затараторил. Одиннадцать один. Снаряжение партизана в городе. Проводимые ниже варианты снаряжения полезны как партизанам, так и обычным гражданам, думающим о своей безопасности. Одежда. Зима. Первое. Куртка кожаная на меху удлиненная на молнии. Отсутствие погонщиков и прочих декоративных элементов. Черная либо темно-коричневая. Второе. Головной убор кожаный на меху с козырьком. черный либо коричневый. Третье – перчатки, кожаные на меху, черные либо темно-коричневые. Четвертое – ботинки, кожаные с высоким берцем, утепленные на шнурках, на толстой рифленой подошве, черные либо темно-коричневые. Пятое – свитер, шерстяной, плотный вязкий, с высоким горлом, темный. Шестое – джинсы, плотные, свободные, темные. Седьмое. Рубашка. ХБ. Плотная, темная или темно-синяя. Восьмое. Нижнее белье. ХБ. Темное. Девятое. Носки. ХБ. темные. Десятое. Носки шерстяные. темные. П. Брючный ремень. Кожаный, широкий, черный либо коричневый. Весна, осень. Про одежду хорош. Поморщился, как от зубной боли, Герасим. «Одежду пропусти». «Дальше давай». «Даю дальше». Сергей слегка насторожился. Тон новоявленного педагога ему не понравился. «Дальше, значит. Всегда с собой. Первое. Многофункциональный нож в чехле на поясе. Второе. Фонарь. Мини-маглайт». В чехле, на поясе или на ключах. Третье. Удар. Патроны. Перец. Плюс ЦН. В кобуре на поясе или в кармане. Четвертое. Электрошокер. Скоб, скорпион. В чехле, на поясе или в другом кармане. Пятое. Зажигалка Зиппо. В чехле, на поясе. Шестое. Пейджер или сотовый телефон. В чехле, на поясе. Седьмое. Часы J-Shock или PRT-40 на руке. Восьмое. Фотоаппарат Olympus mg в чехле на поясе. Девятое. Мини-наручники в кармане. Десятое. Связка спецключей. Включницы в кармане. Одиннадцатое. Пляжка с коньяком, спиртом, водкой, водой в кармане. Двенадцатое. Электронно-записная книжка в кармане. Тринадцатая. Шариковая ручка с черным стержнем в кармане. Четырнадцатая. Затемненные очки, пластмасса. Пятнадцатая. Смертный медальон. Фио, группа крови на шнурке на шее. Шестнадцатая. Мини-тестер-банкнот. Семнадцатая. Специальные ручки-фильтры для питья воды из любых источников. Восемнадцатое. Мини-аптечка. Иммодиум — высокоэффективное средство от желудочных расстройств. Нурофен — универсальное обезболивающее. Антиполицай — высокоэффективное средство против запахов. Бактерицидный пластырь, бинт, туалетная бумага, маленький рулончик. Девятнадцатое. Маска для защиты от угарного газа или противогаз. 20 -е. резиновые перчатки прозрачные и незаметные на руке 21 -е. компактный св двкв укавый приемник второе небольшой блокнот или отрывные листки в кармане 23 -е. баллончик для нейтрализации слезоточивого газа 24 -е. средство для сбивания со следа собак например смесь перец плюс собак. Дома. Само собой разумеется, что эти вещи могут использоваться по мере необходимости и браться с собой. Первое. Многофункциональный телефон АОН типа Phone Master Pro. Второе. Диктофон типа Olympus L400. Третье. Сигнализация. Четвертое. Аптечка, например, автомобильной комплектации. Пятое. Многофункциональная пила. Шестое. Автономный спутниковый навигатор. Седьмое. Мини-паяльник-горелка. Восьмое. Сканирующий приемник AR-8000 или AR-3000. Девятое. Детектор радиации. Десятое. Универсальный детектор РВЧ-напряжения и так далее. 11. Прибор ночного видения без ИК подсветки. 12. Бинокль, монокль или подзорная труба. 13. Телефон-двойник типа Panasonic или Sony. 14. Компьютер типа ноутбук. 15. Противогазы для всей семьи. 16. Специальные маски типа чулок 17. Стеклорез. 18. Комплект радиостанций типа Vertex. Частота 470 МГц. 19. Легкие бронежилеты для защиты от легкого стрелкового оружия и ножей. 20. Охотничьи спички. 21. Таблетки сухого спирта. Миниатюрный примус. 22. Комбинированный котелок. 23. Саперная лопатка. 24. Спальный мешок. 25. Комплект туалетных принадлежностей. 26. Сухой паек. 27. Тент. 3,5 на 2,9 метра. 28. Веревки с карабинами и другое альпинистское снаряжение. Задача. суметь с помощью него, например, зацепив карабин за батарею отопления, спуститься с любого этажа. Двадцать Ракетница. Можно и в виде ручки с запасом патронов. 30. -е. Огнестрельное оружие, боеприпасы, ружье с запасом патронов. Вариант либо это САЙГА-12К, сделан на базе автомата Калашникова, Либо новая модификация ИШ-81 с магазином на семь патронов. Было четыре. Нож выживания. Метательные ножи. Две штуки. Один на груди, другой заворотник сзади. Специальный брусок для правки ножей. Ракетница с патронами. Патронтаж. Сейф на два ружья. Пистолеты ПМ-ТТ-АПС с патронами. Тридцать первое – подсветка «Walk Lights». Тридцать второе – универсально-зарядное устройство. Тридцать компас. 34, два комплекта батарей к часам записной книжки и другим электронным устройствам. Вырвав книгу у Сергея, Герасим минуту ругался матом, затем бросил труд в угол и за две минуты изложил свое мнение об авторах и тех, кто такие вещи читает. Затем потратил еще пять минут, доходчиво объяснив, как будет выглядеть молодой диверсант, когда его, одетого во все темно-коричневое, не имеющего при себе перечисленный запасец, отловят ФСБшники вблизи места совершения ну, какой-нибудь незначительной акции. И какие у этих ФСБшников будут лица, когда они прогуляются к отловленному домой и обнаружат там все полезные вещицы, перечисленные в графе «Дома».